Глава 1. Зал заседания Альянса собрал не так много людей, как накануне. Несмотря на огромное помещение, внутри находилось всего несколько человек. Лорды всех пяти кланов Альянса сидели друг напротив друга за круглым столом. На небольшом отдалении от них сидели и виновники данной встречи. Только лорд Скорпион сидел один. У него в клане виновников не было. Несмотря на это, он, как один из представителей Альянса, находился на месте. И хотя он оказался здесь, можно сказать, по необходимости, именно он больше всех говорил, пытаясь привести стороны к мирному урегулированию вопроса. «Да поймите же вы, нам ни в коем случае нельзя грызться между собой», — говорил он. «Едва мы начнем выяснять отношения, как нас раздавят». «При тут выяснять отношения?» «В лес которой раз, Тань Ранье», — глава «Золотой черепахи». этот парень унизил моего сына и его невесту причем не один раз и если у меня будет выбор кому доверять и в чьи слова мне верить то я выберу слова сына дуэль заставит его держать язык за зубами в следующий раз ну конечно со скепсисом встретил эти слова таулонг никто не пытается сказать что вы не правы определенное недопонимание имеет место быть вот только его невеста это моя дочь которая о нанесении оскорблений ничего не упоминает Точно так же, как и добрая половина моего клана, которая находилась рядом в тот момент. У нас нет оснований допускать подобное решения вопроса. А вот мой сын говорит обратное. И мой тоже. Почти одновременно высказались Гуань Митока и Гооту Диукан, главы нефритовой жабы и синего богомола, соответственно. Поэтому ни о каких выяснениях отношений не может быть и речи, сказал лорд-черепаха. Мы хотим честную дуэль. «Да какая тут дуэль?» — зло говорит таулонг Лонг. «Если бы дело касалось чести, то и был бы поединок чести. Но нет, твой сын желает его земли. А это земли клана, и я не могу позволить их захватить. Они слишком важны для нас и уже прочно вошли в нашу инфраструктуру». «Помимо этого, кто кого вызывает?» «Ветераны, которые вызвали воина за мнимое оскорбление на дуэль. Вам самим не смешно?» «Ничего не мнимое, а самое настоящее». — влез Гуань Митока. «Да только если вы захватите земли клана через эту дуэль, наш альянс затрещит по швам», — сказал таулонг «Ничего он не затрещит», — влез лорд Черепаха. «Да, это нужно прекратить, иначе мы просто все тут перессоримся», — опять влез лорд Скорпион. И все закрутилось опять по новой. «Ну вот, опять все заново. Когда же они закончат? Неужели нельзя было решить это все без меня?» Я тихо сидел вдали от Тау-Лонга и пытался незаметно покемарить. А что? Имею право. Мало того, что проблема, по которой произошел сбор, совершенно пустое место, так еще я не спал практически всю ночь. На решение совета мне было плевать. Как и плевать на сам совет в целом. Собрались, непонятно из-за чего. На дуэль я не согласен. На то, чтобы отдать кусок своей территории, которую только что получил, я тоже не согласен. К тому же все получается настолько глупо, что не может меня не бесить. Меня хотят вызвать на дуэль непонятно почему. И это там, где мне постоянно говорили про честь и достоинство клана. И про то, что всегда нужно держать себя в руках. А что я вижу сейчас? Чем старше человек, тем больше ему становится плевать на эти понятия. Да, прилюдно все очень даже ничего, но стоит отвернуться, и ты начинаешь понимать, что есть и другая сторона медали. что можно не держаться за свои принципы если это сулит выгоду, отступиться от них. Сейчас, немного подумав, я вижу ситуацию немного другой. Три представителя главной ветви решили забрать землю у простого кланового, за которым нет большой силы. И ладно бы он их оскорбил? Нет. Он просто не повелся на их оскорбление и не стал терпеть. Результат лицо Три ветерана приглашают заведомо слабого, воина, на дуэль. И еще условия ставят, хотят получить его земли. Да, еще век назад такое могло бы произойти. Вот только не сейчас, не в современном мире, не в Альянсе. Подобные разногласия попахивают войной. Да еще войной внутренней, от которой никто не выиграет. Даже я, далекий от клановых заморочек, это отчетливо понимаю, что уж говорить про них. Можно было бы поволноваться, но я знал лорда-дракона. Это не тот человек, который позволит порушить все то, что он делал несколько лет. Политика, которую он проводит, приводит к процветанию клана и всего Альянса. И мне непонятно, почему золотая черепаха хочет перетащить одеяло на свою сторону. Несмотря на то, что огненный дракон не самый сильный клан в Альянсе и далеко не самый богатый, именно он играет центральную роль в развитии всего Альянса. А Тао Лонг именно тот, кто притворяет свои мысли в действие. Поэтому требование произвести дуэль, при которой я должен отдать земли клана, не состоится. Он этого не допустит. Я в это точно верю. Это только повод пощупать друг друга. Я сладко зевнул. Несмотря на то, что я мог долгое время не спать, и, как любой бахера-юзер, обладал повышенной выносливостью, вчерашний день принес мне немало сгоревших нервных клеток. К тому же материалы, которые были на флешке, были более чем интересны. Я просидел за коммуникатором практически до самого утра, пока не понял, что максимально рассмотрел все, даже самые мелкие детали. Это было нечто. Впервые я посмотрел на поединок мастера и учителя. Уровни незапоставимы. Мастер есть мастер. Если бы отец не хотел поиздеваться над Тао он бы явно победил. Вот только что есть, то есть. Секретная техника клана «Огненный дракон» смогла победить и мастера, и наверняка стала сюрпризом для всех. Тем не менее, я увидел то, что может мне помочь в совершенствовании. То, как работал отец, и как выполнял техники, и как двигался, все это поможет мне дополнить свою технику, сделать ее более острой в атаках и сгладить некоторые углы. Даже немного руки чесались попробовать несколько появившихся идей. К тому же у видео была не только обучающая, составляющая, полезная для меня как бойца. Было и еще кое-что. Я увидел отца. Детские воспоминания слились для меня в нечто абстрактное. Я помню, что он был строг и редко меня хвалил. Только вот тем не менее я его любил. Любил слепо и с обожанием. Проблема была в том, что я его помнил совсем не таким. Попытки вспомнить отца и мать, а также других близких, заканчивались для меня пустотой. Словно кто-то поставил блок, и это не могло меня не смущать. Именно поэтому я жадно всматривался в лицо мужчины, который был моим отцом. Даже не приглядываясь, я видел схожие черты. И все равно мне казалось, что это не он. Как бы я ни всматривался и что бы думал. Пришлось скинуть все на то, что не видел их очень давно, вот и не помню. Образы родителей размылись под грузом новых впечатлений, а никаких фотографий или видеозаписей у меня нет». Вы собираетесь разрушить альянс, вскрикнул Таулонг. У нас слишком большие завязки друг на друга, чтобы просто взять и прекратить сотрудничество. Вот именно, сказал лорд Черепаха. Мы не можем ничего развалить, именно поэтому прислушиваемся к тебе и выполняем твою волю. Парень после дуэли будет жить, и это самое главное. Так, стоп, громко сказал Таулонг и встал. Мне надоели эти препирательства, и мне все равно необходимо подумать. Он резко развернулся на пятках и, отодвинув коленом колесо на колесиках, пошел прочь. Проходя мимо меня, он скомандовал. «Ай, давай за мной!» В кабинете у лорда было тихо, беззвучно работал кондиционер, беззвучно работали коммуникаторы. За столом тихо сидели старейшины рода. Идя за Тао Лонгом, я остановился на пороге, не решившись идти вперед. И спустя секунду уважительно поклонился сидящим за столом старикам. Традиции необходимо соблюдать. таулонг не сказал им ничего. Подошел к своему столу и что-то набрал на коммуникаторе. «Таринамо, ко мне, живо!» — сказал он в трубку и кинул ее на место. Постояв немного, он налил себе воды в стакан и громадными глотками выпил, а потом сел за свое место. «Что вы думаете?» — спустя секунду сказал он старейшинам и потом добавил. Все же слышали? Черепахам надоело быть в середине нашего альянса. Они хотят играть первую роль. Потому что отчетливо понимают, что еще пару лет и мы сравняемся с ними и в мощи, и в количестве. А уж экономически мы сильнее уже сегодня. Этого они не могут терпеть. Потому что мы будем лидерами не только формально, но и реально. Я не видел, кто это говорит, старательно рассматривая свою обувь и узор на ковре. Такие разговоры — это святая святых. У меня даже дремота прошла. Я держал ушки на макушке и делал вид, что мне абсолютно все равно, но не собирался пропускать ни единого слова. «Это была целенаправленная охота на парня?» — спросил кто-то. «Нет, просто совпало. Скорее всего, они бы нашли другой способ. Чтобы побороться за внутриальянсовый рейтинг. Вот только тут можно очень серьезно подняться буквально на пустом месте». Источник — наш золотой запас, который всегда при нас. И если им завладеют другие, это будет не только удар по репутации, но и по моральному настроению в клане. Они понимают, что без них мы не сможем подняться так быстро и нарастить мощь. Точно так же у них не получится оставаться на первом месте через пару лет. Этого они боятся и этого не хотят допустить. И мне кажется, если мы откажем, то они уйдут из Альянса. Стабильность всего региона для них важнее, чем возвышение под нашим патронажем. Я тоже так думаю. Они захотят уйти. И пусть это будет не повод, это будет просто прецедент, из-за которого они пойдут дальше. Просто скажут, что им с нами невыгодно и откажутся от альянса. Разорвут отношения. Не с их нынешней мощью нас боятся Кто бы ни победил, победа будет первого, а оставшегося все равно добьет кто-нибудь из соседей. Бред! Такого не может быть. У нас брачные контракты и совместные производства, в которых доли по 50%. Им просто невыгодно ломать то, что есть. А если они все же решились на подобный шаг? Ведь если у нас не будет источника, то развитие заметно снизится. Да как не будет? Сами понимаете, что такие дуэли не проводятся. Это просто смешно. Нас не поймет никто из других кланов. Да если мы создадим прецедент, то это будет повторяться снова и снова. «Никакой дуэли. Согласен, никакой дуэли. Это не игрушки». «Хорошо. А как решить этот вопрос без дуэли и так, чтобы мы остались в плюсе и Альянс не распался?» «Пусть парень перепишет источник на Тао Лонга», — предложил старческий голос. Я даже голову поднял, чтобы посмотреть, кто же это такой умный выискался, но промолчал. Заставил себя оставить свое мнение при себе. Совет замолчал. Прозвучавшее предложение позволяло закрыть множество вопросов одномоментно. «По крайней мере, мы не потеряем то, что имеем», — продолжил все тот же голос. Мое мнение никто не спрашивал, и я все же молчал, хотя как бы мне хотелось в этой гнетущей тишине сказать, что я совершенно точно не согласен, да еще и с применением парочки матерных слов, которые знал. А что насчет того, что черепахи захотят оторвать от нас кусок по какому-нибудь другому варианту? «Да еще и возьмут с собой в коалицию богомолов и жаб?» спросил Тао Лунг. «Это сейчас случайность, не более. Я думаю, что все, что произошло, это экспромт, сырой, непонятный и непродуманный. Экспромт, который должен заставить нас действовать. Именно сейчас у нас есть возможность прижать их к ногтю. Нужно только подумать, как это сделать». «Этот вариант точно такой же бред. Мы не должны идти у них на поводу». Передать землю тебе, как главе клана, — это самый лучший вариант. И нечего тут придумывать. Ты, конечно, славишься изяществом в решении таких нестандартных ситуаций. Вот только решать нужно гораздо проще и прямее. Других решений данного вопроса нет. — Да, изяществом, — уточнил Тао Лонг. — Это-то мы как раз можем проверить. — Арсений, подойди ко мне, — подозвал меня лорд. — Я с небольшой опаской, но подошел. Я чувствовал пристальное внимание старейшин, хотя они на меня и не смотрели. «Скажи, Ай, согласен ли ты передать мне свои земли, чтобы они не достались другим кланам в случае твоего проигрыша?» — спросил он меня. «Нет», — быстро ответил я и тут же продолжил. «Зачем вообще допускать эту дуэль именно по таким правилам? Если там кого и унизили своим ненормальным поведением, то меня. Поэтому я не только не хочу участвовать в данном мероприятии, но и не вижу смысла». — Ты видишь другой вариант решения проблемы? — спросил он меня. — Ты же слышал то, о чем мы говорили. Это внутренние проблемы Альянса, которые не сегодня-завтра заиграют новыми красками и могут погубить всех. При всем уважении, лорд, уважительно начал я и, выдержав на секунду паузу, продолжил. Я всего лишь мальчишка, которому судьба подарила случайный счастливый билет. И я не могу советовать что-то тем, кто минимум втрое меня старше. намекнул я на возраст Тау Лонга. По внешнему виду, точно самому младшему после меня из присутствующих. «Ну вот и молодец», — ответил тот, едва усмехнувшись. «То есть ты полностью доверяешь нашему решению?» «Да, лорд», — только и оставалось ответить мне. «Тогда вот тебе пакет», — протянул он небольшой конверт стандартного размера из грубой коричневой бумаги, который был залит сургучом и запечатан печатью лорда. Посмотрев в монитор на столе, лорд кивнул своим мыслям и продолжил. «В приемной находится Тарина Му. Передай ему конверт и дождись, пока он его откроет. После он скажет, что вам необходимо сделать». Я поклонился и поспешил из кабинета. Внимание старейшин было слишком сильным, и под взглядом таких людей мне становилось не по себе, несмотря на всю толстокожесть. В приемной и вправду находился мужчина. Стандартная одежда охраны дворца. Возраст — около сорока. Роста со мной примерно одинакового. Сухой жилистый. Холодный взгляд убийцы. Опасный противник. Вот что в двух словах я могу сказать про этого человека. И это первое мнение вряд ли обманчивое. «Добрый день!» — поклонился он мне. И я поклонился в ответ со словами. «Добрый день!» — лорд сказал передать это тебе. «Наверное, я бы не заметил ничего странного и не смог нормально среагировать». Нет у меня привычки заглядывать в чужие вещи и читать чужие письма. Все, что мне нужно, только подождать, что он мне должен был сказать. Но кое-что вышло из привычного русла. В комнате не было никого, кроме нас, хотя с самого утра был и секретарь, и еще два человека в очереди со своими безумно важными документами. И самое главное, из-за спины послышался щелчок закрывшегося замка. Непроизвольно скосив глаза, я почувствовал опасность и формирующуюся технику Бахира. Это и заставило меня действовать. Непроизвольно активизировался электрический кулак, и я произвел удар в середину синего морозного облака. Во что-то попал. Мой противник со сдавленным хеканем отлетел назад, а техника распалась. «Что это значит?» — спросил я его. «Приказ лорда», — потирая живот, сказал мужчина. Не думал, что молния дает такой прирост в скорости. Хотел завершить все одним быстрым ударом. Даже доспех духа не задействовал. Но вот не судьба. <кхе> Ты пробил мою технику. Да, прирост скорости у пользователей молнии впрямь заметен, особенно по сравнению с другими людьми. Вот только если бы я ударил чуть сильнее, он бы не мог и говорить. Хотя, возможно, доспех духа он не поставил, а вот напитать тело бахером смог непроизвольно при атаке. Наверняка ему сейчас очень больно. Озаренный внезапной догадкой я спросил. «Ты же сейчас время тянешь, да?» «Конечно нет», — ответил мужчина. «Будем знакомы. Тарина Му». С этими словами он сложил руки в приветствии и поклонился мне. «Арсений», — начал представляться я, как тут же сделал длинный прыжок в сторону. Этот самый Тарина подловил меня, и в то время, как я стал ему кланяться в ответ, он неожиданно атаковал. «Ах ты, гад!» — зло вскрикнул я. Вставая на ноги, тут же получил в грудь ледяной глыбой. Доспех духа выдержал, но меня перекрутило через стойку, за которой сидел секретарь лорда. Мир быстро пронесся перед глазами, и я со всего размаху упал на пол. Не самые приятные моменты за сегодняшний вечер. Тем не менее, я не спешил выпрыгивать под удар тарина Вместо этого я лег на спину, максимально запитал тело бахиром, что едва заняло секунду, И, сжавшись, как пружина, со всей силы ударил по столу. Тот, несмотря на то, что был довольно тяжелым, подскочил на метр вверх и на три вперед. Следом за ним, чуть сверху, я отправил стул на колесиках, а сам ужом прополз по полу и оказался с левого края от массивного стола, после чего выпрыгнул с целью ударить во фланг. Стол отвлек Тарина. Стул попал в доспех духа, и теперь подошла моя очередь. Наверняка он опытный ветеран». Вот только в скорости он мне явно проигрывает. Поэтому я постараюсь, как и он, решить дело как можно быстрее. Выскочив из-за угла, я набросился на него с обычными электрическими кулаками. Только они и ничего более. Кто бы что ни говорил насчет относительной простоты этой техники, но у нее есть одно немаловажное достоинство. Ее можно поддерживать во время движения, а при правильном выполнении она не дает противнику сосредоточиться на выполнении своей техники. Карина явно был не учитель, если бы это было так, то мои удары он бы даже не замечал. Стоял бы на месте ровно и пытался бы меня атаковать своей техникой. Только вот его доспех духа не мог этого выдержать. Да, удары не доходили до цели, и ему не было больно. Даже мои, усиленные слиянием со стихией, удары ничего не могли сделать. Вот только его крутило просто по инерции». Я просто сбивал ему концентрацию для постановки стихийного щита или какой-нибудь ответки. Если он поставит стихийный щит, то мне и пробить его будет гораздо сложнее. И он сможет, не сильно отвлекаясь, атаковать меня. Сначала он попытался атаковать меня своими ледяными кулаками, такой же разновидностью электрических кулаков, только для тех, кто использует воду в своих техниках. Однако он явно не уделял данному навыку много времени или не использовал его очень давно — в результате чего быстро стало понятно, что я на голову превосхожу его в рукопашной схватке. Не знаю, что он хотел сделать, но я понял, что это мой шанс. Подбив его руки вверх, я со всей силы толкнул его в сторону проема двери в кабинет лорда. Это было удачное место, хотя бы из-за того, что там было две двери с расстоянием между ними около метра. Одна в комнату лорда была закрыта, а вторая открыта и гостеприимно ждала, когда кто-нибудь из нас попадется в эту ловушку. из которой так тяжело выбраться. И ты становишься отличной мишенью, так как очень сложно хотя бы уклониться от техники, сразу превращающей дверной проем в западню. В результате толчка мой противник, пусть не идеально, но оказался в проеме двери. Его небольшого полета и секундной растерянности мне казалось достаточно, чтобы отправить в полет шаровую молнию, а следом за ней еще одну. Здесь бы казалось, можно было праздновать победу. Первая шаровая молния попала точно в цель, заставив мужчину упасть, из-за чего вторая попала в дверь, не оставив на той даже подпалины. Явно вижу результат от попадания первого удара, который не то что доспех духа пробивает, а вполне себе серьезно пробивает и стихийный щит. Поэтому, уже праздную победу и помня, как извиваются и не могут прийти в себя после этого удара другие, попавшие под технику, начал формировать молнию, которая должна была поставить точку в этом странном противостоянии. Внезапно мою концентрацию нарушил удар сосулькой в лицо, а потом от лежащего в мою сторону протянулся водяной хлыст, который обвил мою правую ногу. И еще через секунду от мощного рывка я летел спиной вниз и ударился затылком об пол. От боли в голове меня защитил доспех духа, но вот от неожиданности я довольно сильно прикусил язык. Во рту стало солено. Сразу хотелось ответить гаду, который притворялся побитым. Вот только у меня не получилось этого сделать. Тарина показал, что у него уровень владения своими техниками гораздо выше, чем мой. Маленький кабинет, в котором было много мебели и в котором было тяжело развернуться, был преимуществом как для меня, который был быстр и не должен был дать своему противнику убежать от себя, так и для Тарина. который не должен был дать мне далеко уйти, чтобы нанести удар объемной техникой. Оказалось, у него есть еще одно преимущество. И дело даже не в объемной технике. Он, словно невероятный силач, смог поднять меня, словно пушинку, и стал бить о стены. Потолок, пол, одна стена, другая. Доспех духа держался, благо сбить с меня концентрацию довольно сложно. Вот только ощущения все равно не самые приятные. Да и энергия расходуется довольно заметно. В очередной удар я встретился с потолком, а на больше у него сил не хватило. Я плашмя упал вниз. «Вот и недостаток этой техники», — подумал я. «Короткое время действия. Наверняка ему требуется очень сильно сконцентрироваться для работы с ней». Упал на пол я удачно, как раз за стол секретаря. Как и в прошлый раз. Немудрствуя лукаво, сжался и повторил тот самый удар в стол. Он в очередной раз подпрыгнул и скакнул вперед, с лишь разницей, что теперь его встретилась стена, и мой противник не смог убраться. Наверняка готовил какую-то технику и зазевался. Я слышал, как глухо ударился он об стол, и потом обо что-то другое. Быстро вскочив на ноги, я увидел, как его зажало между массивным столом и стеной. Он пытался отодвинуть стол от стены, и это стало получаться. «Как бы не так!» — вскрикнул я и с разбегу в пару шагов ударил в стол с двух ног, еще сильнее впечатывая им в стену противника. А когда упал, стал в лежачем положении формировать молнию. Не знаю насчет его стихийного доспеха, вряд ли молнию сможет пробить его, а вот заставить сбить концентрацию и немного растеряться сможет. Концентрация, удар, концентрация, удар. Два удара техникой молнии, и я подпрыгиваю вверх. Теперь я должен пробить его защиту шаровой молнией, но теперь так, чтобы он не смог мне ничего противопоставить. Только вот все не так, как я планировал. Вместо того, чтобы увидеть стоящего в непонятной позе искрюченного мужчину, который готовится принять мой удар прямо в грудь, я вижу злой взгляд из-под прищуренных век, и в ту же секунду стол, который едва мог сдвинуть Тарина, словно заряженный чем-то, на огромной скорости врезается в меня. «Вот она, объемная техника», — понял я. этот точно ветеран. Не знаю, что у него за защита, но объемная техника довольно мощная. Я чувствую, как меня буквально сметает с места, словно пушинку. Стол летит прямо в меня после моей встречи со стеной, и столешница врезалась бы мне в живот, если бы я моментально не подпрыгнул. После прыжка я плашмя упал на столешницу и моментально скакнул в сторону с вектора атаки. И она не приминула произойти. Мощный поток воды буквально разрезал стол вдоль того места, где я лежал. Так или иначе, удар столом сместил меня в сторону угла приемной, и, сорвавшись с места, я сделал пару шагов по стене, вдоль которой бежал, врезался в ту, которая стояла поперек, и уже от нее, оттолкнувшись двумя ногами, прыгнул в сторону противника, распластавшись в воздухе. Я повторил тот самый, так впечатливший меня прием, который выполнил Ло. Я сосредоточился и выпустил шаровую молнию прямо в грудь мужчины. Удар получился что надо. Как и было предсказано, такой удар просчитать практически нереально. Он-то думал, что я в него просто врежусь и наверняка готовил атаку на добивание после того, как я покачусь по земле. Тем неожиданней и болезненней был нанесенный мной удар. Врезавшись в него после удара и откидывая на пару шагов назад, я перекатился вперед через плечо, гася энергию. и резко развернувшись, с колена ударил его и еще одной шаровой молнией. Увидеть больно лице этого подлеца, который на меня неожиданно напал, доставило ни с чем не сравнимое удовольствие. Атака была произведена по всем правилам, и теперь мне просто необходимо было его дожать. Повторяя шаровую молнию, ее я мог бросать еще долго, резерв позволял, я видел, как Тарина пытается создать технику и отбиться от меня. Только вот кому, как не мне, знать все плюсы и минусы этой техники? И как все же больно и тяжело сосредоточиться, когда организм живет своей жизнью, пронзаемый маленькими разрядами? Тем не менее, это был опытный боец, который просто так не хотел сдаваться. Он держал доспех духа гораздо дольше, чем могло подавляющее число ветеранов. Все было мокро от его неудавшихся техник, когда он вновь применил ледяные кулаки. «Неужели собрался драться?» — удивленно подумал я. «Он был полон сил не был ранен, и все равно проиграл. На что он надеется сейчас?» Противник сел на правое колено. Даже несмотря на то, что в этот же момент получил шаровой молнией и сжал кулаки, отдающие синевой на уровне груди. «Я не отпрыгнул назад. Это будет его последняя атака, как только он ошибется». Я использую электрические кулаки, чтобы сбить его с толку, и добью еще десяткой шаровых молний. И он, если не проиграет, то сдастся. Однако реальность в очередной раз показала, что насчет этого мужика строить планы рановато. Он покачнулся словно потерял равновесие, и использовал левую руку, чтобы его вернуть. Я же подался вперед, чтобы ударить по лежащему противнику, но от резкого шага, в свою очередь, потерял равновесие. Вода на полу превратилась в гладкий лед, а я, отвлекшись на эту метаморфозу, получил мощный удар в живот, который пробил доспех духа и вбил меня в стенку. Это его объемная атака, которую он распилил дерево крепкого стола словно пилой, понял я. Атака, хоть и была неожиданной, но не стала для меня фатальной. Доспех духа восстановил свою целостность еще в полете к стене. Пусть не такие, но достаточно сильные удары я получал за свою жизнь не раз, и могу и дальше нормально сражаться. Живот словно окаменел, на рубахе теперь красовалась громадная дырка диаметром 40 сантиметров, а живот был красным, словно по нему прошлись наждачкой. Это только подзадорило меня. Выиграть у сильного противника не то же самое, что выиграть у слабака. Это на порядок приятней. Вот только добить его мне помешал туман, что стал подниматься с пола и уже поднялся мне до пояса. Он был белый, словно облака, и через него ничего не было видно. За то время, что я потерялся от удара и рассматривал свой живот и так вовремя замененную одежду, тарина скрылся от моего взора. Самое интересное, что я не могу просчитать его. Я не видел, где он спрятался, и мне нужно его найти. Буквально за пару секунд туман поднялся до середины груди, а я проникся к воднику уважением. У него много разносторонних техник, и некоторые связки он отработал до автоматизма. Был бы у него автомат, мне бы не поздоровилось. Все пули я не смог бы выдержать при всем желании. К тому же он сейчас просто посидит и восстановится, и, отдохнув, опять начнет меня щемить. «Мне нельзя дать ему такой возможности», — подумал я. «Вот только вариантов у меня немного. Либо носиться по кабинету в слабой попытке найти его, потому что мне низги не видно, или же попробовать посидеть и помедитировать, попытаться восстановиться самому. Присев и прислушавшись к себе, я отметил, что у меня отсутствует едва ли треть резерва, а значит, требуется идти вперед и начать действовать. По крайней мере, вода — это отличный проводник молнии. Сосредоточившись и успокоившись, я сел в позу лотоса и стал формировать две молнии, две параллельно создающиеся техники. Пусть их создание увеличивалось по времени, но мне некуда было спешить. Помимо этого, я стал максимально напитывать их энергией. Семь секунд, и с одной руки молния срывается в дальний конец кабинета, а с другой — в ближний. Резкий кувырок в сторону от возможной ответной атаки, я собираюсь вновь использовать молнию, и тут туман практически мгновенно рассеивается. Тарина Му лежит недалеко от того места, куда попала ближайшая молния, и стонет. В этот раз я не стал поддаваться на возможную провокацию и, сформировав электрическое копье, медленно подобрался к нему. Свободный от копья рукой потрогал его и смог дотронуться до руки. Доспех духа спал. «Я победил!» — облегченно подумал я и погасил копье. Тем не менее, доспех духа все же обезопасит меня от всяких эксцессов. Этот мужик научил себя опасаться. «Я давно не стоял в спарринге с ветеранами». И, тем не менее, это мой, с одной стороны, самый легкий, с другой стороны, самый сложный поединок. Обычно все происходит на арене или тренировочной площадке. Шанс получить серьезную травму сходит на нет. К тому же обычно противостояли мне не такие опытные бойцы. Взять хотя бы его за предельную концентрацию и умение повернуть ситуацию на поле боя в свою пользу. И потому было сложно. Только вот так вот победить ветерана у меня не было возможности уже довольно давно. Обычного ветерана хватает едва на полчаса активного поединка. Часто мне не хватало силы и умений с ним бороться, и я просто изматывал своего противника. И только после этого применял шаровую молнию, которая пробивала стихийный щит. А если я не давал выполнить защитную технику, то от меня не сможет никто отвязаться. И я буду бить до самого конца. Неужели то самое сродство со стихией настолько сильное, что я смог победить ветерана настолько быстро, Или же все дело в чем-то другом? Выносливости, как и энергии Бахира, у меня более чем достаточно для любого боя. Применяемые техники не энергоемкие, но мощь ударов растет, и это хорошо. Выводы по результату этого боя меня отчетливо радуют. В образовавшейся темноте отчетливо было слышно, как щелкнул дверной замок в кабинете лорда. И непонятно, как выживший после применения техник коммуникатор пропищал голосом таулонга «Арсений, заходи!» «Живой?» — спросил я Тарина. «Нормально», — сказал мужчина, глубоко дыша. По его телу проходили остаточные судороги. «Скоро пройдет», — сказал я ему. Покрутив головой в разные стороны, я глубоко вздохнул, словно перед прыжком, после чего уверенно пошел вперед.